Глава одиннадцатая. Секта восходящей звезды четыре. Открыв глаза, Кайзер увидел перед собой неподвижного сильфа. Это была пустая оболочка, в которой он находился еще секунду назад. Парень наконец-то вернулся из измерения духов, где пробол последние двое суток. И все это было возможно лишь благодаря щедрости Савана, что оставил Кайю специальную оболочку сильфа и особый божественный артефакт. позволяющий отправляться в измерение духов. И хотя самого императора Божественной Империи Бельтейс Кайзер не помнил, знания об измерении духов у него остались, как и осталась информация, что именно там он может получить столь ценные нити стихий, кое недавно как раз и закончились. К слову, у Кая также остался доступ к банковской ячейке семьи Шаквир. о чём он узнал с помощью найденного в своём хранилище особого ключа артефакта. Так что собрать нити стихий парню удалось довольно быстро, после чего он сразу покинул измерение духов. «Выходит, я намного сильнее связан с этой империей Бильтейс, нежели считал раньше. Может быть, я тоже выходец из семьи Шаквир? Иначе откуда у меня такие артефакты и доступ к их имуществу в том банке?» Задумался кайзер, возвращая оболочку сильфа в специальный артефакт, а его, в свою очередь, в хранилище. Но это моя первая зацепка. Надеюсь, существуют и другие шаквиры, и кто-то да найдет в скором времени мое послание, что осталось в ячейке. Решив пока отдохнуть, а поглощением нитей меча и пространства заняться позже, парень покинул свои покои. Он мгновенно перенесся из башни, спокойно зависнув в пятидесяти метрах над городом. Гляжу, стройка идет полным ходом. Ощутил Кайс выше десяти тысяч человек внизу. Как я и ожидал, решив использовать пряника не только кнут, я добился гораздо больших результатов. Господин, вы наконец-то вернулись! Послышался голос Анатаса. Слуга сразу ощутил ауру Кайзера. Спустившись на землю, юноша взглянул на священного зверя и спросил: «Как успехи?» «Сел замечательно, господин кайзер. Такими темпами мы завершим восстановление основной части города уже через месяц. Благодаря вашим методам удалось привлечь еще больше людей к работам. К тому же, как сообщают вожди племен, ремонт и активация основных массивов острова также охватили и убежища.» Как сказали старейшины, там есть специальные карманные измерения, плантации. До сего момента они отличались от обычных полей лишь более плодородной почвой, но когда растительный массив был восстановлен вами, плантации также активировались. Поэтому теперь можно с уверенностью заявить, что больше у смертных не возникнет проблем с пропитанием. Это в свою очередь позволит использовать еще больше людей на благо вашей будущей секты. Также мы начали восстанавливать две наземные и одну подводную шахту, координаты которых вы нам указали. К сожалению, сильно не хватает высоко квалифицированных специалистов: алхимики, гончары, мастера массивов, травники, артефакторы и прочие ремесленники у племен слишком посредственные, чтобы давать им доступ к мастерским, лабораториям и тайному саду. Не волнуйся, об этом я позабочусь уже сам. — ответил Кайт. — Что ещё расскажешь? — Ваши новые последователи, похоже, уже определились с деятельностью, которой хотели бы заняться. Но, думаю, лучше об этом спросить у них самих. — Верно, — кивнул парень. — Тогда собери их в башне. Скажи, что я скоро приду. Ты тоже жди меня там. — Как прикажете, — поклонился священный зверь. После этого Кайзер отправился на особый закрытый этаж башни, где находился алтарь. Приблизившись к нему, он сразу начал поиск товаров определенного вида и в конце концов нашел желаемое. Особое великое скопление частиц концепции холода пустоты. Описание очень плотное скопление частиц концепции холода пустоты, что обладает силой низкого качества божественного ранга. Продавец. Пагода Небесного Возвышения. Стоимость одиннадцать миллионов шестьсот сорок семь тысяч триста рун. Ограничение только для титула полководец и выше. Великое скопление частиц концепции жарпустоты. Описание очень плотное скопление частиц концепции жарпустоты, что обладают силой низкого качества божественного ранга. Продавец Пагода Небесного Возвышения. Стоимость восемнадцать миллионов девятьсот сорок тысяч рун. Ограничение только для титула полководец и выше. Великое скопление частиц концепции инь. Описание очень плотное скопление частиц концепции инь, что обладают силой низкого качества божественного ранга. Продавец пагода небесного возвышения. Стоимость шесть миллионов сто двадцать пять тысяч рун. Ограничение только для титула полководец и выше. Великое скопление частиц концепции Ян. Описание очень плотное скопление частиц концепции Ян, что обладает силой низкого качества божественного ранга. Продавец пагода Небесного Возвышения. Стоимость девять миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч двести десять рун. Ограничение. Только для титула полководец и выше. Великое скопление частиц концепции сияния пустоты. Описание: очень плотное скопление частиц концепции сияния пустоты, что обладает силой низкого качества божественного ранга. Продавец: пагода небесного возвышения. Стоимость: двадцать шесть миллионов семьсот тысяч рун. Ограничения: только для титула полководец и выше. Как я и предполагал, тут можно найти даже такое. Однако цены кусаются. Еще и ограничение это. Но неважно. Главное, тут есть скопление сияния пустоты, что не может не радовать. Кивнув самому себе, усмехнулся парень. К слову, были среди товаров скопления и других размеров, каждое из которых ограничивалось своим уровнем силы. Крохотные имели всего лишь пиковая качество золотого ранга, малые пиковая королевского, средние обладали пиком императорского ранга, большие псевдобожественным, ну и великие низким качеством божественного ранга. Чем меньше и слабее было такое скопление, тем дешевле оно продавалось, хотя ограничения ранга покупателя при этом никто не отменял. Что ж? Значит, уже скоро я прикуплю себе несколько таких. Хотя, задумался Кай на миг, может повезет найти что-то подобное и в других местах. Но、ну, как дела? Войдя в помещение, спросил Кайзер у собравшихся там воинов. О, ты вернулся! Первый отреагировал Аньяков. «Я бы многое хотела обсудить с тобой насчет этого острова и массивов». «Это замечательно, но давай сперва разберемся с общими делами», – перебил ее парень. «Для начала, как самочувствие?» Все эти дни лечения Рагнара, Ньяка, Рона и Хира продолжались. Даже переместившись в измерения духов, Кай сумел сохранить связь с клонами, так что не прекращал восстанавливать астральные тела своих последователей». А вдобавок к этому воины получили возможность использовать целительные массивы башни, что лишь ускорило их лечение. «Чувствую себя лучше, чем три дня назад, когда та хрень чуть не сожрала нас», — ответил Рагнар. «Но было бы неплохо поскорее вернуть возможность использовать силы», — поморщился он. «К сожалению, ускорить процесс восстановления ваших астральных тел я сейчас никак не могу». Развёл Кайзер руками. Так что терпите. Ага, вздохнул Ас, забрекинув голову на спинку дивана. Что ж, если возражений нет, то перейду ко второму вопросу. А именно, вы уже определились с деятельностью, которой займётесь в моей секте? Я думал об этом, глядя в потолок, вновь заговорил Рагнар. Но ничего конкретного не придумал. Не считая восстановления и битвы с тобой, меня интересует только самосовершенствование и столкновение с более сильными противниками. Тогда как насчет идеи заняться боевым крылом секты? В ответ последовала тишина. Отвечать Рагнар не спешил, но через минуту он все же заговорил: «Что-то в этом есть, но со скепсисом посмотрел Ас на Кая». Разве это не задача, как минимум, для начальных небесных монархов? Я не говорю тебе брать все в свои руки. Пока что среди нас нет никого выше ступени священного лорда, но это не значит, что ничего нельзя делать. Ты можешь первым начать развивать это направление, пока не найдется кто-то более подходящий. А затем ты попросишь меня уйти и начать кому-то подчиняться. Высокое положение в секте тебе, как и всем остальным в этой комнате, в любом случае гарантировано, а все прочее решится потом. Да и в конце концов ты согласился следовать именно за мной, поэтому заставлять подчиняться кому-то еще я тебя не буду. Хорошо. Можно теперь я выскажусь? Поднял руку Анатас. Да, говори. Я поразмышлял некоторое время и пришел к выводу. Что лучшим применением моих способностей будет оборона острова и разведение монстров. Сейчас на Кайзерс Арке огромное количество молодых смертных зверей, а также немало титанов и тиранов. И раз все они находятся в моей власти, то почему бы мне не использовать их в качестве защитников секты, а также как испытание для наших будущих учеников? Можно оставить город и важные объекты острова под защитой массивов, а вот за их пределами сделать зоны с различными уровнями опасности. Только для всего этого нужно будет потратить немало ресурсов, чтобы удержать зверей на острове и закрепить их за определенными зонами. Хм, неплохая идея, даже замечательная. Кивнул заинтересовавшийся Кай. Я полностью согласен. Составь подробный план и списки необходимых ресурсов. Хочу поскорее ознакомиться. Раз у нас есть такая возможность, то почему бы действительно не создать целую локацию с испытаниями прямо в центре секты? Благодарю, господин. Поклонился священный зверь. Также для этого я хотел бы попросить помощи у уважаемой Ниако. Постоянно полагаться на мой контроль монстров будет плохой идеей. Так что лучше отрегулировать ареалы их обитания массивами. Кайзер перевел взгляд на девушку, а та просто пожала плечами. Я не против. Вот и хорошо. Так, а насчет вас двоих? Наконец повернулся он к Хиро, Анду и Рону. У меня неплохо получается руководить. Сейчас я перенял большую часть дел по восстановлению города у Анатаса и попутно решил заняться проблемой объединения враждующих племен, поведал Хира. Так что я не против и в секте продолжить управленческую деятельность. Ронже согласился мне в этом помогать. Последний сразу же кивнул, подтверждая слова господина. Отлично, выходит осталось только ты. Обратился парень к Ньяку. Но, полагая, тут и спрашивать не нужно. Массивы, да? Конечно же, хмыкнула Дорганка. И да, я уже прямо сейчас готова создать отдельный массив секты со всяческими званиями, местной валютой, должностями и доступом к различным зонам башни. Мне нужно только... Держи. Снова прервал ее Кай, бросив девушке свиток. Этого тебе не хватало. Погрузившись сознанием свиток на полтора десятка секунд, Ниака в конце концов кивнула. Подробно, даже очень подробно. Ты еще до нашей встречи что ли проработал всю структуру секты? В ответ парень лишь усмехнулся. По-своему восприняв эту эмоцию, Ниака продолжила. Кстати, ты в курсе, что духхранитель острова вот-вот окончательно пробудится? «Конечно! Как-никак я владелец башни, а значит и центрального ядра всех массивов!» «Ц!» — скривилась она. «А я-то думала удивить тебя!» «Что ж, раз с этим разобрались, то перейдем к следующей теме. Возьмите!» — явил Кайзер пять пространственных колец. Получив по артефакту, воины тут же поспешили проверить их содержимое, и оно не могло не изумить их. Эликсир крови девятиглавой небесной гидры. Ранг невозможно определить. Императорский. Качество среднее. Особенность божественный предмет. Особенность на время повышает первоначальные физические параметры на 250 процентов. Особенность на время кардинально повышает силу и скорость регенерации. Особенность При повторном употреблении эффекты эликсиров складываются. Особенность: при употреблении пяти эликсиров подряд воин на час становится ложным потомком девятиглавой Небесной Гидры (второй уровень эволюции), после чего погибает. Особенность: обладает разрушительным воздействием на организм. После применения требуется длительное восстановление. Ограничение: только для истинных мастеров. Ограничение. Не действует на истинных и ложных потомков девятиглавой небесной гидры. «Небеса, что это такое?» – воскликнула пораженная Ньяка, глядя на алую жидкость внутри маленького флакона. Всего в каждом кольце таких обнаружилось по десять штук. «Это мой дар моим первым последователям», – спокойно объяснил Кай. «Эти особенности», – пробормотал Рагнарк. И если вспомнить, как ты регенерировал даже голову, неужели оно создано из твоей крови? Но разве это не методы темных искусств? Тут же добавил, нахмурившийся Рон. В чем-то ты прав, но в отличие от темных искусств, я добровольно использовал свою кровь для создания этих эликсиров и ничью жизнь не губил. Некогда о ценности его крови Кая предупреждал еще Старкс, который сравнивал парня с редким ресурсом. Естественно становиться жертвой чьих-либо экспериментов парень не желал, но и не воспользоваться силой своего тела тоже было глупо. Поэтому он и создал этот препарат совместно с Саваном. К слову, тот факт, что даже система не сумела определить ранг крови парня, сильно удивил как его самого. Так и даже самого императора Бельтейз, по словам Савана, он никогда даже не слышал ни о чем подобном. Хотя с другой стороны, а чего еще было ожидать от силы, что сотворили первые? Таким образом, пометка невозможно определить, стала соседствовать рядом с императорским рангом. Последний же обозначал силу частиц концепции Холода Пустоты и Ян, что также использовались Каем для создания этого эликсира. Господин, вы действительно отдадите нам столь ценные препараты? Не мог поверить Анатас. Можешь не сомневаться. Главное, используйте их только в крайнем случае. Ну и естественно, никому об этих эликсирах не сообщайте. Я не могу принять этот дар. Вдруг категорично произнес Хира, отложив кольцо со всем его содержимым в сторону. Нет, он однозначно захвачен глубинным внутренним демоном. Вспоминая странное поведение парня с самого момента их первой личной встречи, пришел к выводу Кай. И похоже, из-за недавних событий эта тварь наконец-таки решила проявить себя. Рановато для столь молодого и талантливого воина. Но кто его знает, что у него там в душе творится. Особенно когда Хиро с остальными буквально оказался на грани смерти. Как только закончу с исцелением астральных тел, нужно будет сразу же отправить его на испытание прошлым. К счастью, необходимые для этого божественные артефакты у меня имеются. И почему же? В конце концов, спросил Кайзер, юани заслуживают такой щедрости? Вот как? Что ж? Вздохнул парень, после чего его тон резко изменился на гораздо более строгий. Тогда как будущий глава секты и тот, за кем ты поклялся следовать, я приказываю тебе взять эти ресурсы, считая их авансом за свой талант, и в дальнейшем просто отработать их упорным трудом на благо секты. Хироандо аж замер от удивления. К нему уже очень давно не относились подобным образом. В божественном клане Анда с гениальных близнецов едва ли не с младенчества привыкли сдувать пылинки. В итоге парень медленно кивнул и, не сводя глаз с Кая, потянулся обратно за кольцом. «Кстати, а когда уже будет официальное основание секты и как назовешь ее?» Проигнорировав эту небольшую сцену, поинтересовалась Ньяка. «Основание будет уже скоро, но не раньше, чем вы окончательно восстановитесь». А вот насчет названия, хитро улыбнулся парень. Его вы узнаете позже. А пока я хочу еще кое-что вам показать. Перед кайзером вдруг появился крохотный пузырек с черной, будь то смола, жидкостью. Звездный настой чешуйки девятиглавой небесной гидры. Ранг невозможно определить. Императорский. Качество среднее. Особенность божественный предмет. особенность подвергает тело серьезным постоянным изменениям возможен летальный исход чем большему количеству изменений подвергся организм тем выше вероятность возможен нулевой исход настой не подействует особенность навечно повышает силу и скорость регенерации особенность навечно повышает первоначальные физические параметры на четыреста единиц особенность При втором применении усиление физических параметров и регенерации повторяется, открывается умение нет пределов, нет границ. Особенность. При третьем применении усиления физических параметров и регенерации повторяется, открывается умение шесть телесных врат. Ограниченная версия. Особенность. При четвертом применении усиления физических параметров и регенерации повторяется. Открывается умение Буйства жизни, ограниченная версия. Особенность при пятом применении умения Буйства жизни, ограниченная версия, превращается в умение Частичная трансформация, ограниченная версия. Особенность использование эликсира крови девятиглавой небесной гидры повышает вероятность успешного усвоения звездного настоя чешуйки девятиглавой небесной гидры. Ограничение только для истинных мастеров. Ограничение не действует на истинных и ложных потомков девятиглавой небесной гидры. Ограничение наличие линии крови повышает шанс на провал или летальный исход. А что если принять больше пяти таких настояв? Первым заговорил Рагнар. Я не знаю, пожал плечами Кайзер. Никто так и не пережил шестое употребление, даже небесные монархи. Конечно, сам факт исследований на Бельтейс парень не помнил, но вот их результаты в его памяти сохранились. Как только завершишь восстановление, ты, Рагнар, благодаря своему божественному дару и закалке от священных кар небес, сможешь пройти максимум три трансформации. «Ньяко?» – посмотрел он на Дарганку. «Две». А вот Рон с Анатосом, только одну. Тебе же, Хира, сейчас будет слишком опасно вообще использовать настой. Сперва достигни ступени священного лорда, чтобы исключить даже малейшую вероятность летального исхода. А что насчет линии крови? Нахмурился Рон среди дальних предков, в которого числился некий небесный зверь, крупица силы которого ему и передалась. Насколько повышаются шансы на плохой результат? Можно сказать, тебе в этом повезло. Повернулся Кай к нему. Ты уже священный лорд, так что твое тело достаточно закалено карами небес. И в таком случае только сильная линия крови может повысить шанс на смерть. Слабая же линия крови может повлиять лишь на вероятность провала. Настой, конечно, уйдет на смарку, но ничего больше тебе грозить не будет. Понятно. Вздохнул Рон с облегчением. Шанс усилиться интересовал и его, но вот погибнуть во время этого мужчина точно не хотел. Существовало всего два вида линии крови: сильные и слабые. Первые происходили от силы божественного уровня, обладали особыми умениями и считались наиболее редкими. Среди всех, кого знал Кай, только он, Ашцила и Рунтан имели сильную линию крови. Что же касалось слабой, то она обычно происходила от одного из двух источников – либо от зверей высшей тиранической ступени, либо от мастеров в шаге от божественности. Например, Ивсим и Лилия, а также основные члены кланов Громового Змея, Пламенной Саламандры и Морского Дракона с Плата Поднебесия, получили свои линии крови как раз от священных зверей. Примером же линии крови, идущей из силы могущественного мастера, можно считать ту, что была у Лайтуса Сикста, некогда первого в рейтинге облачной обители. К слову, некоторые слабые линии крови, которые относительно легко передавались потомкам сразу в активном виде и стабильно существовали на протяжении многих сотен тысяч лет, имели возможность настолько интегрироваться в тела носителей, что в конце концов ослабевали, но взамен начинали передаваться со ста процентной вероятностью. По сути, они уже переставали быть линиями крови и попросту становились особенностями определенного народа. А так, в свою очередь, зарождались целые подвиды, что в итоге могло даже привести к появлению новых самостоятельных рас. Кроме деления на слабые и сильные, лене и крови также классифицировались по одному из четырех типов: физический – сила, связанная с плотью; стихийный – сила, связанная с элементами мироздания; духовный – сила, связанная с душой; и смешанный. самый редкий. У Кая и Евсима, например, был физический тип линии крови, а у Лайтуса и Лилии – стихийный. Рунтан, в свою очередь, владел редким духовным типом, а вот Ашцила обладала смешанным. Сила ее линии крови была связана как с плотью, так и со стихией крови. После демонстрации эликсира и звездного настоя разговор быстро подошел к концу. Вслед за чем все разбрелись по своим делам. Тоже касалось и кайзера, который недавно, вернувшись из измерения духов, наконец все же приступил к поглощению добытых там нитей стихий. За этим занятием он провел следующие два с половиной дня, пока вдруг отдаленным уголком сознания не ощутил чье-то присутствие поблизости. Выйдя из медитации и открыв глаза, парень никого не увидел, однако сразу все осознал. Ты наконец-то вернулся. Тень безликового воина медленно проявилась перед ним. Что произошло? Куда ты пропал? Это не имеет значения. Важно, что я теперь вернулся и мы можем продолжать. Спокойно ответила сущность. Не хочешь говорить о своих слабостях? Или что это там тогда было? Хмыкнул Казер, но ответа не последовало. Ладно, хочешь молчать, молчи. Тогда давай и вправду вернемся к нашим делам. Как и договаривались, тот скитающийся остров очищен. Также за эти шесть дней, что прошли с нашего последнего разговора, мои клоны добрались еще до трех островов, приблизительные координаты которых ты оставил. Я уже готов действовать, но без твоей помощи никак не справлюсь. Изначально Кайзер собирался лично вступить в секту восходящие звезды, а шестой ему требовался лишь как портал. В то время он планировал не просто захватить ее, но еще и использовать в качестве основы для покорения всего региона Авлейма. Парень руководствовался такой логикой: если не можешь сделать свое, то забери чужое. Но теперь, получив несколько гениев в качестве последователей, а также, что немаловажно, возможность быстро добыть огромное количество рун, ведь без денег никуда. Он решил начать строительство своей организации с нуля, а внедрение всех-то восходящей звезды и ее изучение полностью переложил на шестого. Впрочем, была еще одна причина изменить планы. Как оказалось, справиться с очисткой скитавшихся островов клоны никак не могут, а просто отсылать их туда и затем полностью подчинять не выйдет. Странная сверханомалия слишком хорошо блокировала связь. Таким образом, сейчас Кай желал как можно скорее закончить с этим делом, ведь ранее он сумел обнаружить необычный артефакт культа небесного возвышения, и с культом этим пока совершенно не хотел связываться. Однако он понимал, что рано или поздно культ в итоге все равно узнает о пропаже тумана с острова, поскольку его выкочкой оттуда и занимался их артефакт. В связи с этим логично было предположить... что подобные устройства могут оказаться и в других сверханомалиях, а это, в свою очередь, означало, что культисты обязательно предпримут некие меры по защите скитающихся островов от потенциального грабителя тумана. Конечно, оставался еще вариант, что они не поверят в разумное вмешательство и спишут все на неизвестное природное явление. Однако Кайзер издавна привык готовиться к худшему, и этот случай не был исключением. Как оказалось, не зря. Конечно, кивнула тень. Но хочу тебя предупредить: на пяти островах из оставшихся одиннадцати недавно появилось по одному сильному, пиковому, небесному монарху. Как же быстро они отреагировали! Сжав кулаки, помрачнел парень. Ты можешь их выдворить оттуда и закрыть доступ? Нет. А помочь в борьбе с ними? Нет. Ну тогда хотя бы можешь сказать, откуда они пришли? Они из Инсулая или из других миров? Однако тень молчала. Ну же, надавил Кайзер. Если ты можешь ответить, то лучше сделай это. В конце концов, я ведь действую и в твоих интересах. Они они прибыли из Белума, словно не хотя и через силу ответил безликий воин. Уже лучше. Родной мир культа, а значит, они могут быть здесь только тридцать дней. Но с другой стороны, что им мешает организовать охрану из местных, нанять какой-нибудь клан или секту? Тогда тянуться чистка не стоит, иначе ситуация может стать еще серьезней. Да и угадаю, они на пяти ближайших к очищению скитающихся островах. Предположил парень. Ты прав. Можно тогда отправиться к ближайшему пустому острову. Вот только это слишком очевидно. Покачал Кай головой. Почему только пять островов оказались под защитой? У сильнейшей фракции миров испытаний не хватило слуг? Ни за что не поверю. Конечно, есть еще вариант, что они просто не успели занять все острова. Но почему-то интуиция подсказывает мне, что дело не только в этом. Да и раз я все равно готовлюсь к худшему, то лучше предположить, что все это ловушка. Меня же могут поджидать не только на острове, но и в области рядом с ним. Почему я так в этом уверен? Причина в том, что пропажа такого огромного количества рунного тумана дело беспрецедентное. Даже их навороченный массив не мог с такой скоростью поглощать его. А это должно навести члена вкульта на мысль, что я могу владеть некой уникальной способностью или вообще быть как-то связанным со скитающимися островами, как те призраки. Мол, не мог же преступник случайно забрать туман, а значит, он как-то сознательно сумел попасть туда. Если это так, то что еще он умеет? Размышляя в подобном ключе на несколько шагов вперед, культисты закономерно могли прийти к решению сделать ловушку. Что же мне тогда остается? Хм. Не думаю, что за такой короткий срок они могли добраться до всех островов. А если так, то я должен отправиться к самым дальним. К счастью, часть моих клонов, отправленных в синдикаты, уже почти добралась до нужных мест, так что можно использовать их. Тем временем над сектой восходящие звезды наступил новый день. Покинув свою комнату, где последние несколько часов провел в медитациях, шестой вышел на улицу. Солнце медленно поднималось на небо. К сожалению, за то время, что Клонкая провел секте, найти местоположение старших хрон ему так и не удалось. Как и не вышло собрать толковой информации о способностях матриарха и верховного старейшины Зазриму. Впрочем, прошло всего два дня, так что парень не отчаивался. Он изначально понимал, что задание будет непростым. До начала рабочего дня оставалось еще чуть более трех часов, так что шестой решил прогуляться, попутно снова занявшись поиском старших рун. Первым делом он посетил гигантскую сеть пещер внутри горы, рядом с которой находился лунный приют. В том месте выращивались редкие духовные растения и грибы, а также добывались лазурные кристаллы вместе с некоторыми другими духовными материалами. А выбор шестого попал на это место как раз из-за того, что с ним связался Кайзер, который наконец-то сообщил координаты старших рун. К сожалению, по причине присутствия множества сильных барьеров секты, конкретную точку тень определить не смогла. Однако она все же ограничила зону поиска восточной частью лунного приюта, западной частью солнечного и участком горы между ними. Не найдя в подземных коридорах ничего интересного, шестой вернулся в основную пещеру, в центре которой находился огромный лифт. С его помощью парень добрался до вершины горы, где, как оказалось, тоже выращивали духовные растения. Дополнительно здесь также разместили крупную обсерваторию. Изучать далекие звезды и космос было не только интересно, но еще и полезно в плане познания законов мироздания. И некоторые лаборатории, в которых проводились довольно опасные для окружающих эксперименты и исследования. Но、ну、и в конце концов здесь находилась одна из самых популярных платформ для медитации, с вершины которой открывался потрясающий вид на горы и в целом на весь остров. Отсюда можно было даже море увидеть. Побродив по вершине некоторое время, шестой в конечном счете ничего не обнаружил. Некоторое время после этого он наблюдал за солнечным приютом, но поскольку тот находился слишком далеко, то энергозрение ничем не могло помочь. Возможно, будь у шестого возможность вглядываться в главную обитель элиты всей секты хотя бы дней пять подряд, то у него могло бы что-нибудь получиться. Но, к сожалению, такой возможностью парень не обладал. Более того, уже спустя полчаса рассматривания солнечного приюта к нему подошел один из стражников и вежливо поинтересовался, чем это таким здесь шестой занимается. Так что в конце концов парню пришлось вернуться в лунный приют. До работы оставалось еще более двадцати минут, когда татуировка секты внезапно оживилась, энергия внутри нее резко начала бурлить. Да с такой силой, что это было способно даже вывести из глубокой медитации. Шестой тут же связался с кайзером и попросил взять над собой частичный контроль. Это и позволило ему увидеть пришедшее сообщение. «Внимание! Получено послание через татуировка секты восходящей звезды. Просьба всем немедленно явиться на центральную арену лунного приюта. Ваша работа и занятия будут временно отложены». Отсутствующие будут строго наказаны. До завершения сборов осталось тридцать минут. Оглянувшись, шестой моментально отметил тот факт, что большинство воинов вокруг ведут себя совершенно спокойно, словно никто из них подобного сообщения и вовсе не получил. Все они продолжали идти по своим делам, и лишь единицы замерли и вглядывались в пустоту перед собой. Интересно, что это значит? Что за срочность? И почему не всех вызывают? Задумался шестой, шагая в нужную сторону. К сообщению была прикреплена карта города, однако он ею не воспользовался, потому что неплохо изучил лунный приют в первый же день. Спустя некоторое время шестой добрался до указанной в послании арены, что могла вместить аж до полумиллиона зрителей. Вокруг нее уже собралось больше пары тысяч членов секты. Но воины все прибывали и прибывали. Заметив неподалеку две ауры кого-то из своего отряда, шестой направился в ту сторону. Привет! Не знаете, что происходит? Обратился он к девушкам. Обернувшись, элементалистки сразу же узнали сразившегося с племянником Радиона алхимика. Нет, покачав головой, ответила одна из них. Мы сами только что пришли. Но как я успела понять, всех, кто получил сообщение, собирают у входа на арену, где переносят на места внутри. Эльфика оказалась права. Несмотря на большое количество людей и представителей прочих рас, очередь все равно двигалась достаточно быстро, так что уже через пару минут шестой с девушками оказался возле входа. Их татуировки по очереди проверили специальным артефактом, а затем, подтвердив личности, телепортировали сразу внутрь. Оказавшись на одном из верхних рядов, шестой огляделся. Это позволило ему уже через некоторое время подтвердить свою недавнюю догадку. Здесь действительно собирали только тех, кто вступил в секту два дня назад. Тут присутствовали как смертные ученики первых трех ступеней, так и истинные мастера, включая новых старших старейшин. На арену даже прибыли немногочисленные гении из Солнечного Приюта, что вызвало еще больший переполох. Вспышки телепортации продолжали безостановочно возникать тут и там. Амфитеатр быстро заполнился и уже под конец отведенных тридцати минут в нем оказалось более сорока тысяч разумных. Конечно же, большинство было молодыми учениками, еще не достигшими ступени заклинателя. Когда сбор завершился. В центр арены вышел низкорослый пиковый небесный монарх, над головой которого появилась надпись «Мастер шести средних звезд». «Позвольте представиться!» — разнесся во все стороны глубокий голос симпатичного мужчины. «Зазриму Батрион, верховный старейшина секты восходящей звезды!» Выходит, он слабее Монабы, который был мастером шести больших звезд. Неплохо, хоть какая-то информация об этом за зряму. Промелькнула улыбка на лице шестого. Тем временем Верховный старейшина продолжал говорить: «Всех вас собрали сегодня здесь из-за серьезной оплошности некоторых наших старейшин, что отвечали за массивы два дня назад. По их вине все ваши татуировки были сформированы с определенными критическими ошибками». За что ответственные обязательно понесут суровое наказание. Но все же, чтобы не вынуждать всех вас тратиться на восстановление татуировок, мы решили провести бесплатную массовую переустановку. Пожалуйста, успокойте ток своей энергии и не сопротивляйтесь. К сожалению, из-за упомянутой ошибки процедура может оказаться несколько неприятной для вас. Но и нового выбора у нас нет. Приготовьтесь. Под сидениями воинов действительно оказался расположен гигантский массив, который начал постепенно активироваться. Зазриму тем временем покинул арену, но уже вскоре шестой вновь сумел увидеть его с помощью энергетического зрения. Как оказалось, верховный старейшина переместился в специальную закрытую зону для важных персон. И как только клон Кая на ней достаточно сосредоточился, по его спине резко пробежали мурашки. Какого чёрта? успел он мысленно произнести, прежде чем безумный ужас захлестнул его разум. Впервые в своей жизни Шестой испытал полноценное чувство страха. В ту же секунду по всей арене стали разноситься душераздирающие крики тысяч воинов, однако никто снаружи их услышать не мог. На время амфитеатр оказался полностью изолирован от внешнего мира. Разум шестого затухал, а его неподкрепленная искра и воля медленно крошилась. Непоправимая, вот-вот должно было произойти. Однако в самый последний миг чья-то крепкая хватка ухватилась на затылке парня, и тот просто вырубился. Оспел. Облегченно произнес невосприимчивый к происходящему и абсолютно невидимый чаг. А мне ведь так нравилась роль простого наблюдателя. А что сейчас? Будущее изменилось до неузнаваемости. Как я теперь должен привести все к необходимому госпоже сценарию? Чертов изао, гребаный предатель! – процедил он. Вы потрашу свихнувшегося ублюдка. Минутой ранее в специально закрытой зоне для важных персон, откуда было удобно наблюдать за ареной, расположились трое небесных монархов. Двое из них стояли на коленях, припав к ногам усевшей на роскошный стул властной женщины. Красавица с хищными чертами лица, с легкой улыбкой взирала на лебезящих перед ней мужчин. верховного старейшину Зазриму и его личного ученика, а позволяла ей так восседать перед ними огромная сила небесного монарха в шаге от божественности и одновременно с этим мастера семи больших звезд, коим и являлась глава дома крови Риана кровавый коготь, прожившая не один десяток тысяч лет воительница, что обладала внешностью прекрасной девушки. Была одета в дорогие алые одеяния, прекрасно гармонирующие с ее длинным и густым хвостом черных волос, меж которых нашлось место красным прядям, заплетенных в две косы. На правой же руке урианы находилась темная металлическая перчатка, что оканчивалось пятью острейшими когтями, прикрепленными к пальцам. И именно ими она сейчас играла с длинными тонкими кровавыми нитями, что оплели пару напуганных мужчин. «Моя повелительница, вы уверены?» Все же решился спросить Зазриму. «Ты подвергаешь мое решение сомнению?» Наклонила она голову на бок. «Нет, нет, нет!» Запаниковал небесный монарх. В памяти которого всплыли бесчеловечные пытки. Ни в коем случае. Просто я не привык действовать так открыто. Это твои проблемы, Зазриму. Ты заключил договор и получил мою помощь. Теперь же пора платить по счетам. Я терпеливо ждала новую партию, но ты все не спешил. Думал, наверное, что расстояние между мирами тебя спасет? Нет, нет, нет! взмолился мужчина, попытавшись целовать ногу Рианы. В итоге его ожидал лишь молниеносный и довольно болезненный удар по голове, что отбросил небесного монарха пиковой стадии, словно пушинку. Предводительница дома крови и одна из глав культа небесного возвышения медленно поднялась. а затем плавной и завораживающей походкой приблизилась к стеклу. «Будь благодарен, что я вообще согласилась сохранить жизни твоих пешек в этой толпе!» «Да-да!» «Спишешь все на несчастный случай во время активации массива. Но к слухам все же готовься, ибо я действительно действую слишком открыто!» Оскалилась Рианна. Это событие обязательно привлечет внимание ордена чистоты, скрытого храма, альянса горных сект и их пешек в низших мирах. Однако теперь все будет по-другому. Очень скоро все изменится. Пора наконец-то разрушить тюрьму миров испытаний. И к счастью, герой, которого мы так долго ждали. Уже здесь. Участилось дыхание возбуждившейся девушки. Ну а пока начнем же пиршество.